Глава 10. вель лерос 23 января 2016 года. «За мной шпионят. Теперь я в этом уверена. У меня нет никаких доказательств, никаких материальных улик, но я точно знаю. Это не объяснить словами, но за спиной я чувствую чей-то взгляд. Можно ошибиться раз, другой, но не каждый же день, не постоянно». Кто-то бродит по дому, вторгается ко мне, подсматривает. Я под наблюдением во всех комнатах. Я поделилась с Мартино. Он смотрел недоверчиво, но я не оставила ему выбора. «Обыщите все комнаты, каждый уголок». Он пожал плечами, словно хотел сказать «Любой каприз за ваши деньги». Тщательно осмотрел весь дом сверху донизу. Я ходила за ним по пятам. На осмотр ушло все утро. Впустую. Не нашлось ни склепа под плиточным полом, ни потайной двери в стене, ни подземного хода, ни шкафа с двойным дном. Ничего. это вам не приключение Арсена Люпена», лаконично прокомментировал Мартино. «Но я-то знаю, что говорю. Кто-то проникает в мой дом, ходит за мной по пятам, вполне реальный человек. Не призрак Анаис-Обер!» Я снова увиделась с Александром. Он очень хотел показать мне знаменитый грот Виктору Гюго. И я согласилась, понимая, что это классический местный прием соблазнения, наверняка сто раз опробованный на других женщинах. На самом деле, в Вёле называют гротом Виктора Гюго «дыру в скале 2 на 3 метра», куда можно подняться по трём ступенькам. Говорят, писатель на старости лет размышлял там, глядя на море. Вилла его друга поля Мюриса, располагалась прямо под гротом, там, где сейчас ресторан Виктор Гюго. Александр, как и Виктор до него, был прав. Вид из грота на длинный изгиб побережья открывается изумительный. Правда, место для двоих маловато. «Знаете, Арианна...» — мурлычет мне на ухо Александр. «Виоле рассказывают, как один местный поклонник Виктора Гюго. Написал на песке имя писателя. «Смотрите», — сказал ему кто-то из друзей, — «море стирает ваше имя». Он придвигается еще ближе. Голубые глаза ищут мой взгляд и договаривает. «Оно его не стирает», — якобы ответил Гюго, — «а уносит с собой». На секунду мне показалось, что он меня поцелует прямо здесь, в этом каменном Малькове. Но Александр, должно быть, инстинктивно почувствовал, что не стоит спешить. Дама может чисто рефлекторно дать в челюсть. Мы больше часа простояли в этой меловой дыре, прижавшись друг к другу. После чего размяли затекшие мышцы долгой прогулкой под скалами. Правда, вскоре красавчик исчерпал запас из десятка дежурных шуток и перестал быть интересным собеседником. А уж комплименты, которые он отвешивал женщине в джинсах, свитере, зимней куртке и теплом шарфе, были ей-богу, не к месту. Зато я выяснила, что у него есть странная, но истинная страсть к местной истории вообще и тайной истории жизни Анаис Собер в частности. Он рассказал, что раньше мой дом принадлежал чете рыбаков, у которых и нашла приют Анаис Собер, когда в 1826 году Открыла деревню. Гостеприимство вёльцев стало одной из тех искр, которые разожгли пламя ее любви к будущему курорту. Сама не знаю почему, но это открытие меня взволновало. Я ведь не с купила именно этот дом. Все переговоры с агентом по недвижимости, к Савье Пуленам, взяли на себя Элиза и Анжела. Одна, сидя в нантерской квартире, я бы ничего не сумела. Похоже, недвижимость в Вёле сдают и продают только своим. И войти в этот круг со стороны практически невозможно. Мы взбираемся на бетонную дамбу, которая пытается задержать уплывающую к северу гальку. И я, воспользовавшись короткой паузой в его тираде о художниках-импрессионистах в Вёле, вставляю слово о том, как приехала к водопою почти две недели назад и оставила свой фиат с дверями на распашку. Александр вдруг впадает в раж. Его громкий голос будет эхо в скалах. Он взахлёб рассуждает о пресловутой «тайне Анаис-Обер», о секрете, который она увезла с собой в Дилижансе из Парижа в Вёль и спрятала где-то здесь, в этой деревне. У меня возникает чувство, что этот местный дон Жуан больше не смотрит на меня как на объект желания и мог бы с тем же успехом распинаться перед устрицей. Что же за тайна была у Анаис-Обер? Можете себе представить? Я с детства всю жизнь только о ней и слышу. Где Анаис-Обер ее спрятала? Впору подумать, что Александр подкатил ко мне позавчера, исключительно потому, что я поселилась по первому вёльскому адресу Анаис-Обер, что я интересна ему только через призму памяти об актрисе. Мне почти хочется, чтобы он взял меня за руку. Обнял за талию, прижал к груди. Только ради удовольствия послать его подальше. Но этот хам не позволил себе ни единого неуместного жеста. Мы возвращаемся на набережную. Я размышляю под рассказ Александра о том, как Виктор Гюго подал в Национальное собрание проект закона об охране Скалвёля. А он хитер, этот профессиональный соблазнитель. Но меня не проведешь. Александр решил потомить меня на медленном огне, заманить все эти тайнами любимой актрисы. Вынуждена признаться, мне нравится его метода. Все это было вчера. Я простилась с Александром на пляже и вернулась домой, где продолжала рисовать рядом с Мартино, который сносил перегородки и ухмылялся, поглядывая на моих черепашек, котиков, волны и утесы, закаты и радуги, чем безмерно меня раздражал. Я легко угадывала его мысли. Скоро, очень скоро эта пустоголовая столичная штучка узнает, как сурова жизнь. А потом Мартино нашел письмо. Письмо Миленга Канаис-Обер. И все переменилось.